Почему? Потому что теперь у меня один шлях, как у чумака. А это для нашего брата самое главное. Олег чувствовал, что сейчас, в балке под Краснодоном при свете месяца, чудно блестевшего поросе, этот суровый, сдержанный человек, со сросшимися, как у цыгана, бровями, говорит с ним, с Олегом, так откровенно, как он, может быть, не говорил ни с кем. Ты вот что. Ты с этими ребятами связи не теряй. Это ребят свои, говорил Валько. С тебя не выдавай, а связь с ними держи. И присматривай еще ребят, годных к делу таких, что по покременистей. Но только смотри, без моего ведома ничего не предпринимай. Завалишься. Я тебе скажу, когда и что тебе делать. Вы знаете, кто оставлен в городе? спросил Олег. Не знаю. Откровенно сознался Валько. Не знаю, но найду. А мне как вас находить? Тебе меня находить не надо. Кэлиб у меня была квартира, я бы ее тебе все равно не назвал, а у меня, откровенно сказать, ее пока что нет. Как ни печально было являться вестником гибели мужа и отца, но Валько решил на первых порах укрыться в семье Шевцова где знали и любили Валько. С помощью такой отчаянной девчонки, как Любка, он надеялся установить связи и подыскать квартиру в более глухом месте. «Ты лучше дай мне свой адрес, я тебя найду». Валько несколько раз вслух повторил адрес Олега, пока не затвердил. «Ты не бойся, я тебя найду», — тихо говорил Валько. И ли не скоро обо мне услышишь, не рыпайся, жди, а теперь иди» сказал он, и своей широкой ладонью легонько подтолкнул Олега в плечо. «Спасибо вам», — чуть слышно сказал Олег. С необъяснимым волнением, словно бы несшим его по росистой траве, подходил он к лагерю. Все уже спали, одни лошади похрустывали травой, да Ваня Земнухов сидел в головах успящей Клавы и ее матери, обхватив руками острое колено. Ваня, друг любимый, с размягченным чувством, которое у него было теперь ко всем людям, подумал Олег. Он подошел к товарищу и с волнением опустился рядом с ним на мокрую траву. Ваня повернул к нему свое лицо, бледное при свете месяца. — Ну как? Что он сказал тебе? — живо спросил Ваня своим глуховатым голосом. «О чем ты спрашиваешь?» — сказал Олег, удивившись и смутившись одновременно. «Что Валько сказал? Знает он что-нибудь?» Олег в нерешительности смотрел на него. «Уж не думаешь ли ты со мной в прятки играть?» — сказал Ваня с досадой. «Не маленькие же мы в самом деле». «Как ты узнал?» Все более изумляясь, глядя на друга широко раскрытыми глазами, шепотом спросил Олег. «Не так уж мудрено узнать твои подпольные связи. Они такие же, как и у меня», — сказал Ваня со смешкой. «Неужто ты думаешь, что я тоже не думал об этом?» «Ваня!» — Олег своими большими руками схватил и крепко сжал узкую руку Земнухова, сразу ответившую ему энергичным пожатием. «Значит, вместе?» «Конечно, вместе. Навсегда? Навсегда» сказал Ваня очень тихо и серьезно, пока кровь течет в моих жилах. Они смотрели друг другу в лицо, блестя глазами. Ты знаешь, он пока ничего не знает, но сказал найдет, и он найдет, говорил Олег с гордостью. Ты ж смотри в нижней Александровке не задержись. Нет, об этом не думай, решительно тряхнул головой, сказал Ваня. Он немного смутился. «Я только устрою их. Любишь ее?» Склонившись к самому лицу Вани, шепотом спросил Олег. «Разве о таких вещах говорят?» «Нет, ты не стесняйся. Ведь это же хорошо. Это же очень хорошо. Она такая -та -та -та чудесная, а ты... А тебе у меня даже слов нет». С наивным и счастливым выражением в лице и в голосе говорил Олег. «Да столько приходится переживать и нам, и всем людям, а жизнь все-таки прекрасна», — сказал Ваня. «Верно, верно», — сказал Олег, сильно заикаясь, и слезы выступили ему на глаза.